Создание гениального Когена, подготовленное его предшественником по кафедре Фридрихом Альбертом Ланге, известным у нас по истории материализма, марбургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основания и строило на чистом месте. Оно не разделяло ленивые рутины всевозможных измов, всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук, всегда невежественных и всегда по тем или другим причинам боящихся пересмотра на вольном воздухе вековой культуры. Неподчиненная терминологической инерции Марбургская школа обращалась к первоисточникам, то есть к подлинным расписком мысли, оставленным ею в историю науки. Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология о том, как думает средний человек, если формальная логика учит, как надо думать, в булочной, чтобы не обсчитаться с дачей, то марбурскую школу, Интересовала, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком как бы авторизованном самой истории расположении философия вновь молодела и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематичной дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каково ей и надлежит быть.